Глава тридцатая. Шум был невероятным. Как только окно с оглушительным грохотом разбилось, в фургон ворвался в ветер, как некая злобная темная сила, и ударил Зои. Она задохнулась, отшатнулась, подавляя крик. Когда ветка пробила окно, сломалась и упала под колеса. Резкий запах горячих тормозов заполнил кабину. Шины завизжали, Огромная конструкция повернула сама собой в другой стороне дороги, туда, где большой автобус продолжал надвигаться на нее. Зоя сначала отчаянно протянула руки в бок к ребенку, потом сообразила, что его здесь нет. Долю секунды, которая тянулась бесконечно долго, Зоя думала, что такого просто не может быть. Она видела лицо Хари, и каким-то чудом, перед тем, как ее захлестнули истерикой темнота, она умудрилась снять ногу с тормоза, а обеими руками крутануть руль. Пугающее движение изменилось, хотя Зоя руководил скорее инстинкт, чем сознание. Когда она резко повернула влево и нажала на акселератор, фургон рванулся вперед, прорываясь сквозь подлесок, визжа шинами. Но он, тем не менее, двигался по левой стороне дороги. А Зоя в отчаянии пыталась справиться с пятитонной машиной, уже видела перед собой поворот влево, к туристическому центру. Молясь о том, чтобы ничего больше не произошло, она пронеслась мимо автобуса, осыпанного осколками стекла, не обращая внимания на порезы, и вывела фургон на подъездную дорогу. И, наконец, нажав на тормоза, остановилась. А Автобус тем временем съехал с дороги в канаву и увяз там. Зоя сидела в фургоне, мотор продолжал горестно хрипеть и пощелкивать, остывая. Зоя смотрела прямо перед собой, хотя ей в лицо дул ветер. Она дрожала и не понимала, что стекает по ее лицу и футболке. «Кровь!» Через несколько мгновений, полной тишины, показавшихся Зои долгими часами, из туристического центра выбежали люди. Они кричали, хлопотали, выражали сочувствие. К ним прибавилось еще и множество туристов, болтавших на разных языках. Но Зоя все еще не шевелилась. Она просто сидела, окаменев, глядя в никуда. «Вы в порядке?» Чей-то голос низкий и грубоватый проник, наконец, в застывшее пространство Зои. «Эй, послушайте!» — сказал голос, немного более резко и даже сердито. — Послушайте, вы должны меня слушать, вам необходимо выйти из фургона. Зоя подняла руки и бесстрастно посмотрела на них, словно они ей не принадлежали. — Кровь? — пробормотала она. — У вас ветровое стекло разбито, — пояснил все тот же голос. — Вы должны выйти, чтобы мы убедились, что с вами все в порядке. Зоя слышала голос и понимала, что он говорит, но... Все это как будто не имело к ней самой никакого отношения. Она не чувствовала потребности что-то делать. Ее ремень безопасности был застегнут. «Может, я просто посидеть здесь?» в Следующую секунду или минуту или час она не в состоянии была понять. Сильные руки вытащили ее из кабины и поставили на землю. Осколки стекла рассыпались по булыжникам парковки. Ветер громко завывал между сгибавшимися качавшимися деревьями. Идемте, нужно уйти внутрь, пока на нас не свалилось что-нибудь». Сказал голос. «Книги!» Внезапно испугавшись, выдохнула Зоя. «У нее же полный фургон книг!» «А что с книгами? Вдруг фургон перевернется?» «Кто-нибудь, спасите книги!» Тот же голос, который она уже слышала, засмеялся. Но «Ну, не думаю, что эта старая ржавая карета перевернется. Но поверьте, если вздумает, что маловероятно, я никого не рискнул бы отправлять внутрь, чтобы спасти какие-то чертовы книги!» И снова чьи-то руки поддерживали, почти несли Зои к большому зданию впереди. Там, рядом с туристическим центром, было нечто вроде отеля. Милая портье, с которой Зоя уже как-то встречалась, Агнешка, не варившая кофе по утрам, стояла перед большим открытым очагом. Она разинал рот, увидев Зою, но тут же вызвала кого-то из задней комнаты, и оттуда принесли большой рулон многофункциональной голубой бумаги. «Извините», — сказала Агнешка, — «но вы не против того, чтобы встать сюда». Зоя не была против чего бы то ни было. Она вообще не могла еще ясно мыслить. «И набор первой помощи!» — крикнула кому-то портье. «Ох, моя бедняжечка, вы в порядке?» Зои понятия не имела, потому позволила Агнешке отвести себя в ванную комнату. «Вот так, вот так!» — приговаривала девушка. Зоя уставилась на окровавленное лицо в зеркале. Она его не узнала. Потом посмотрела на свои перепачканные кровью руки. Она дрожала с головы до ног. «Мы попали в маленькую аварию. говорила Агнешка, внимательно осматривая Зоя. «Но думаю... Думаю, что в целом все неплохо. У вас что-нибудь болит?» Зоя оглядела себя в зеркале и нервно сглотнула. «Мне так не кажется...» «Подождите...» попросила Агнешка и исчезла. Вернулась она с какой-то коричневой жидкостью в маленьком стаканчике. «Сядьте...» — велела она. «И выпейте это...» Зоя послушно сделала, что сказали, но тут же задохнулась и закашлялась. «Ну вот...» — одобрительно кивнула Агнешка. — Это вам поможет. Из глаз Зои хлынули слезы. — Это смешанный, — непонятно сообщила Агнешка. Чтобы это ни было, Зоя почувствовала, что постепенно приходит в себя. — Ох, боже мой, — забормотала она, слегка покачиваясь на месте. — Боже мой. — Понимаю, — кивнула Агнешка. — Там снаружи не весь что творится. Слава богу, что вы в порядке. Обошлось. Зоя стала мыть руки. «Вы действительно в порядке?» — тревожно спросила портье. «Думаю, да», — дрожащим голосом ответила Зоя. «Дерево. На меня напало дерево. О, мне ведь нужно... Мне нужно позвонить Харри. Нет, не буду. Не надо ему рассказывать. О, Господи, я же оставила его там на один день и чуть не разбилась. На один день!» «Хотите, чтобы позвонили кому-нибудь?» — спросила милая портье. И Зоя уставилась на свое отражение в зеркале, слезы продолжали течь по ее лицу. И она с ужасом осознала, что на самом деле нет никого, кому нужно было бы позвонить. Ее матушка все равно была слишком далеко. Джезу наплевать. Нина лишь перепугается за свой драгоценный фургон. И Зоя ощутила себя чрезвычайно расстроенной и совсем одинокой. Она плеснула водой себе в лицо, смывая кровь. «Все в порядке», — сказала она наконец. «Со мной все в порядке». «Но вы так не выглядите», — возразила Агнешка. «Вы белая, как простыня. Пойдемте выпить еще немного виски. Хотя, наверное, мне придется взять с вас деньги за него». Зоя вернулась в фойе, где здесь было полным-полно таких же перепуганных, слегка поцарапанных и перевязанных туристов. Они толпились у бара, на очень плохом английском требовали виски и чай. Женщина виновато улыбнулась Зоя, показала ей пустой диван и поспешила за барную стойку. Зоя тоже потащилась туда. К ней подошел какой-то высокий мужчина. «Как вы себя чувствуете?» Зоя уставилась на него. «Я... я принес вас сюда. Несколько минут назад». Он слегка расплывался перед ней. Широкие плечи, крепкий на вид, темные вьющиеся волосы, просторный свитер. Он протянул руку. «Марда, привет, как вы? Вид у вас слегка ошарашенный». «Я... я в порядке». В очередной раз повторила Зоя. Она посмотрела на людей вокруг, на дружеские улыбки всех этих незнакомцев и рухнула на ковер, не успев сделать еще шаг. Доктор Джоан рассматривала на свет довольно большой осколок стекла, но Зоя не имела ни малейшего представления о том, где она находится. «Вы только посмотрите!» — фыркнула Джоан. «Это похоже на тот случай, когда я вытащила из желудка лошади целый ком колючей проволоки». «Что, для развлечения?» брякнул кто-то, и Джоан демонстративно не отреагировала. Зоя моргнула и посмотрела на свою руку. Ох, выдохнула она. «Да уж!» — согласила Джон. «Но поскольку вы были без сознания, я не могла спросить вашего согласия на обезболивающее, и обошлась без него». «У-у-у-у!» прогудела Зоя, когда на нее нахлынула боль. «Но мне почему-то кажется, что я тут не виновата». «Но у ней не всегда нелегко было водить этот фургон», — проницательно заметил кто-то. «У меня не было проблем», — внезапно оживилась Зоя. «Проблемы были у того автобуса, он катился прямо на меня». «Это слишком большой фургон для такой маленькой девицы», — сказал кто-то еще. Зоя обернулась. «Я повернула, чтобы не столкнуться с ним», — сказала она. «И всем бы следовало говорить мне, какая я храбрая, что я спасла всех тех, кто сидел в автобусе». Все головы повернулись к невысокому кренастому мужчине в рубашке с короткими рукавами, с пристегивающимся галстуком. затемненных бифокальных очках. Это явно был водитель автобуса. Он вскинул руки. «День слишком уж дурной для всех», — произнес он. «Ох, девочка, я рад, что с вами ничего страшного не случилось». «Это вы чуть не устроили черт знает что!» Сразу разозлившись, громко воскликнула Зоя. Хозяйка гостиницы попытался ее успокоить. «Все в порядке», — сказала она. «Просто у вас потрясение». «У меня их два», — рявкнула Зоя. «Сначала разбил свой фургон, а теперь еще этот водитель валит на меня грязную ложь». «Я рад, что вы не пострадали», — пробормотал водитель автобуса. «Ну, когда разбили фургон?» «Я пострадала», — взмахивая рукой ответила Зоя. «Ну, понимаете», — снова заговорил водитель автобуса. «Кто-то принес и ему стакан виски, и он, похоже, превратился почти в героя». «Прежняя девушка, что водила этот фургон». «Где только он не появлялся, он вообще-то опасен». Водитель умолчал о том, что на самом деле иногда опасными были как раз автобусы. а девушка чуть не погибла на железнодорожном переезде. Он благосклонно улыбнулся Зои. «И я очень рад, что сумел не столкнуться с вами». «Да, отлично получилось». Тут же поддержала его парочка зрителей. «Это нелегко для молодых англичан», — сказал кто-то. «Они ведь не знают наших дорог». Собравшиеся согласно загудели, уверены, что англичане просто не могут знать такие дороги. Зоя подумала, не пригрозит ли ему судом, но похоже было на то, что водитель автобуса найдет пару сотен свидетелей, которые будут клясться, что сами все видели, и выступать в его защиту. Она посмотрела на раненую руку. «Черт побери», — проговорила она, — «я хочу уехать домой». «И хорошо», — сказал мужчина, назвавшийся Мардо. «Похоже, вы начали соображать намного лучше». «Так и есть», — ответила Зоя, хмуро глядя на невысокого водителя автобуса. Его теперь утешали его же собственные пассажиры, увидев в нем нечто вроде победителя и героя. «Полагаю, все это просто чушь». «Ну да, фургон разбился, книги валялись где попало, ветровое стекло полностью исчезло. Кто-то уже любезно вымел осколки. Но что теперь? Конечно, лучше всего было бы позвонить кому-нибудь». Но Нина лежала в больнице, и последним, что ей было нужно, так это очередное потрясение. В большом доме никого такого не было, в конце концов, что могла бы сделать миссис Маглон. Зоя вздохнула, глядя на свой телефон. Рядом с ней возник помогший ей мужчина. «Вы как?» — спросил он. «Не знаю, что делать». С дрожью в голосе ответила Зоя. «Ну, полагаю, кому-нибудь позвонить», — предложил он, посмотрев на пустой экран ее телефона. «А вы знаете, кому?» «Он знал». Механиков задержали по пути несколько упавших деревьев, но они должны были добраться сюда. И оставалось лишь ждать, как и автобуса. Агнешка порозовела от волнения, сообразив, какое количество обедов ей придется приготовить. Выбор состоял из сэндвичей с сыром, и сэндвичей с сыром и ветчиной, и она уже начала хлопотать. Зоя вышла на дорогу и начала собирать книги, вылетевшие из фургона. когда тот раскачивался из стороны в сторону. Некоторые были грязными и немного влажными, другие более или менее уцелели. Может быть, думала Зои, все-таки удастся их продать. Пришел Марда и поднял с земли экземпляр террора. «О чем это?» — спросил он с интересом, глядя на корабль, изображенный на обложке. «О, это Эребус и террор», — ответила Зоя. Два корабля, которые пытались найти северо-западный проход вокруг американского континента, их больше так и не видели. И эта книга о том, что с ними случилось? Это лишь догадки, — пояснила Зоя. Довольно мрачная история, невероятно темная и очень длинная. Она немножко подумала. Но, по-моему, книга почти идеальная. Чем уютнее обстановка, в которой вы ее читаете, тем приятнее сравнивать себя с героями, попавшими в переделку. Марду продолжала рассматривать книгу. «Я бы ее взял. Если она испорчена, можете получить скидку». Марда не стал говорить о том, что подумал, что мог бы получить книгу бесплатно, если учесть, что он вытащил ее из фургона и спас от возможного пожара в машине, а потом вызвал механиков. «Ладно», — кивнул он, — «я ее возьму. Я и сам моряк». «Вот как». Зоя посмотрела на него. Он был крепко сложен. Начал слегка полнеть, но ничего неприятного в этом не было, скорее нечто привлекательное. Его грубоватое лицо было красным и веселым, с блестящими темными глазами, на которые Зоя невольно обратила внимание. Потом она напомнила себе, что случилось, когда она в прошлый раз заметила пару сверкающих темных глаз. «И где вы?» Марда махнул рукой в сторону озера, что раскинулось перед ними, волны которого облизывали узкую полосу песка. «Я вожу катера с туристами». сообщил он и постучал пальцем по книге. «Это, конечно, не то же самое, что северо-западный морской путь», — улыбнулся он, «хотя иногда бывает довольно интересно. Они оба посмотрели на неспокойное озеро». «Но сегодня это уж слишком», — сказал Марда, и быстро добавил, «не для меня, для туристов». «Вы возите людей по озеру в поисках чудовища?» «А вы наезжаете полными книг фургонами на автобусы?» — ответил он вопросом. «Я этого не делаю». «Хорошо», — сказал Марда. «Но ведь всем нам приходится как-то зарабатывать на жизнь». «А вы когда-нибудь...» «Возможно...» «Вы же не знаете, о чем я хотел спросить». «Вы хотели спросить, видел ли я сам это чудовище?» «Потому что почти сто процентов людей спрашивают меня об этом, а остальные просто чересчур пьяны, чтобы задавать вопросы». Зои улыбнулась. Ну я рада, что я очень скучная особа, и мы можем оставить эту тему. А что вы имели в виду, когда сказали «возможно»? Или это то, что вы должны говорить, а иначе туристы разбегутся?» «Может быть», — снова сказал Марда, разозлив Зои. «Мне кажется, все это уже опровергнуто», — сказала Зоя. «Наука и все такое». «Наука и все такое», — задумчиво повторил Марда и почесал макушку. «Ну-ну». Вроде загадочного фокуса, который никто не может объяснить. Они не спеша вернулись к отелю. Вокруг бродили несколько пассажиров автобуса. Автобус вряд ли починили бы быстрее, чем фургон, и пассажиры с любопытством рассматривали пострадавшую книжную лавку. «А у вас есть книги «Алохнес»?» спросила женщина, закутавшаяся в плащ, чтобы защититься от неутихающего ветра. Так уж случилось, что две такие книги у Зои были. Одна для взрослых, другая для детей. И она тут же продала их обе. «Вообще-то, если подумать...» — начал Марда. Ему в такую погоду оставалось только приводить в порядок свой катер, и потому он радовался, что может бездельничать, болтая степноволосой девушкой. «Если подумать, тот, кто продает книги в окрестностях лох должен иметь побольше книг о Нессе. «Я знаю», — ответила Зоя, которая сама уже пришла к такому же выводу. «Думаю, мне придется раздобыть такие». Из отеля вышла Огнешка, на ее плече висело чайное полотенце, лицо выглядело счастливым. «У нас сегодня больше народа, чем за последние несколько месяцев», — радостно сообщила она. «Вам нужно почаще устраивать аварии с автобусами», — усмехнулся Марда. «Ну, какие-нибудь колючки на дороге разбрасывать». Огнешка игриво хлопнула его полотенцем. «Тебе бы помолчать», — и повернулась к Зое. «Нам тут нелегко, официальный туристический центр совсем рядом. У них там много всего, музеи, разные штуки. А мы довольствуемся остатками». «Ну, их вроде бы не так уж мало», — заметила Зоя, вспомнив множество утренних автобусов. Агнешка вздохнула. «Ну да, они приезжают, фотографируют, иногда покупают сэндвич, пользуются туалетом, а потом снова уезжают. Ну а я только теряю деньги на туалетной бумаге, которую они расходуют». «Разве вы не можете брать с них деньги?» — спросила Зоя. «Ну, это вроде как не...» — Агнешка задумчиво сморщилась. «А они не здесь нанимают лодку?» Агнешка быстро покосилась на Марда. «Нет, некоторые водят свою лодку с причала туристического центра, и хотя они живут практически рядом, предпочитают заходить с другой стороны». Зоя посмотрела на Марда. «Вы живете рядом, и каждое утро ведете на озеро свой катер». Вы, похоже, совсем недавно в наших краях. Пожал он плечами. Зое пришлось отвлечься от разговора, чтобы обслужить нескольких покупателей, желавших найти все шотландское, что только можно найти. Она продала даже новенькое издание Уиверли, Вальтера Скотта, которое заставило Нину вскинуть брови. Книга также заставила скидывать брови служащих аэропорта, взвешивавших багаж, и внуков канадской леди, купившей толстенный том. Один из этих внуков, кстати, залпом проглотил всю книгу и впоследствии станет ведущим специалистом по творчеству Вальтера Скотта, всемирно признанным экспертом, сделавшим невероятную карьеру на телевидении. «Может быть, мне следовало бы приезжать сюда чаще?» — неторопливо произнесла Зоя, особенно в дождливые дни. «Вы знаете, что многие автобусы отсюда возвращаются в Эдинбург или Лондон?» — спросила Агнешка. «Думаю, найдется немало людей, которым захочется что-то почитать в дороге. И привозите книги с крупным шрифтом». «И переводы?» — добавил Марда. «Пожалуйста, сядьте». «Звучит впечатляюще», — кивнула Зоя. «Или...» — сказал Марда и пробурмотал нечто совсем непонятное. «Теперь вы меня дурачите», — усмехнулась Зоя. «Он говорит на шести языках», — сообщила Агнешка, нежно поглядывая на Марда. «Точно», — подтвердил он. «А это было «Пожалуйста, не вставайте в лодке по-китайски». «Я поражена», — покачала головой Зоя. «И вы можете хорошо поесть по возвращении в центр», — сказал по-французски он. «Так, Агнешка, я им советую перекусить в туристическом центре». «Да там жуть, что за местечко», — заявила Огнешка. «Да», — терпеливо ответил Марда. «Но там они получат больше, чем сэндвичи с сыром или сэндвичи с сыром и ветчиной». «Всем нравится ветчина и сыр», — возразила Агнешка. Пока они так болтали в фургоне, шторм начал утихать. И время от времени из-за тучи даже выглядывало солнце, словно застенчиво извиняясь за забойную ярость, с которой они столкнулись всего несколько мгновений назад. Зои пока что не привыкла к этому. Наверняка нигде в мире нет еще одного такого места, где погода менялась бы с такой скоростью так основательно. Камни под ее ногами уже начали высыхать. Толпа перед отелем уменьшилась, и, выйдя из фургона, они посмотрели на маленькое коричневое здание отеля. Водостоки на его крыше явно нуждались в чистке. Оконы, и ставни и рамы в ремонте и покраске. Агнешка вздохнула. «Ты вполне могла бы это сделать», — сказал Марда. «А ты мог бы сажать людей в лодку отсюда, если я это сделаю?» — спросила она. «Может быть», — пожал плечами Марда. Он повернулся к Зое. «Вы приедете сюда еще с вашим фургоном?» «Не знаю», — ответила Зоя. «А тут будет еще какой-нибудь злобный водитель автобуса, готовый напрыгнуть на меня и спихнуть с дороги?» «События не всегда идут так, как вам хочется». Зоя мрачно уставилась на него, но тут, наконец, появился большой фургон, автомобильная ассоциация, не спеша катившая к ним по дороге.